Рык был слышен даже в штаб-квартире стражи, правда туман изрядно его приглушил. Он проник в открытую голову голема Дорфла и завертелся эхом внутри, залезая в трещинки, наполняя глину отзвуками, пока не заплясали даже самые мелкие песчинки. Пустые глаза таращились в стену. Никто не услышал ответного крика, что вырвался из мертвого черепа, ибо не было губ с которых он мог сорваться. Не было разума, который мог его породить, и тем не менее унесся в ночь отчаянный вопль. «Глина от глины моей! Не убей! Не умри!»